Глава третья. План Селезнева. Селезнев встретился с Холмогоровым, чтобы обсудить с ним свой план. Алексей внимательно слушал следователя. Недавнее сообщение старины немного спутало карты старшего оперуполномоченного, но не коренным образом. Просто добавилась еще одна фигура. Он посмотрел на Холмогорова, который стал печальным, и приободрил советника-патриарха. «Ничего, Алексей!» В сущности это ничего не меняет, советник патриарха неуверенно повел бровью. Может быть и не меняет, но с каждым днем появляются новые любители наживы, и они не останавливаются ни перед какими преградами. Артур согласился. Но мир несовершенен, пробурчал следователь. Светлое завтра еще не наступило, да и наступит не скоро. Калмогуров склонил голову и возразил своему собеседнику. «Наступит!» – уверенно сказал он. «И раньше, чем ты думаешь, главное – совершать хорошие поступки и искренне верить». «Это ты, пророк!» – добродушно улыбнулся старший лейтенант. «А я простой следователь. Мне каждый день приходится сталкиваться с разного рода мразью». Советник патриарха поднял глаза на собеседника – «Все мы грешны, но у нас еще есть время постараться исправиться или хотя бы покаяться в своих прегрешениях, Артур. Хотя, конечно, у наших противников совсем иное мировоззрение и свой кодекс чести». Селезнев усмехнулся. «Кайся не кайся, а волк все равно в лес глядит», – констатировал милиционер. Холмогоров не стал вступать в полемику с Артуром. Его мучил сейчас конкретный вопрос. «Послушай, Селезнев, а ты уверен, что Марина на самом деле причастна к двум убийствам? Может, это ошибка?» Старли решительно махнул рукой. Она. Скажу тебе по секрету, я и сам раньше не верил, и даже спорил с Завьяловой, которая утверждала, что на месте убийства Ленкевича была женщина. И что это доказывает?» Артур рассмеялся. Наличие женщины в лице Марины Головановой. Алексей все еще не мог допустить мысли о том, что такая приятная женщина могла быть киллером. Чутье на людей его редко подводило, и он попытался развеять подозрения следователя. А может быть, она была знакома с отцом Никифором? Ведь знакома же она с отцом Григорием и была у него в гостях. Артур перекрестился. «Не хотел бы я иметь таких гостей!» Алексей при этом не сдавался. «Так, может быть, у нее как-то спросить?» Сказал советник патриарха и слегка покраснел. «Ну, выведать, что ли?» Селезнев решительно замахал руками и даже вскочил со своего места. «Ни в коем случае!» – громко возразил он. «Мы только спугнем ее и того, кто за ней стоит!» Холмогоров не находил веских оправдательных аргументов в защиту женщины. «Значит, ты уверен, что она?» – обреченно произнес он, не договорив фразы. «Ну, убежден, не убежден, а рисковать так не следует». Холмогоров промолчал. «Лучше послушай, какой у меня план созрел», – предложил Артур. Алексей посмотрел на собеседника. «Слушаю». Артур сел на прежнее место и интригующим тоном спросил. «Мы знаем, что ребята из КГБ охотятся за кладом, так?» «Так». «Банда уголовников тоже рыщет в поисках сокровищ?» «Так». Холмогоров шумно вздохнул. «Нет, не так, а эдак. Ты толком говори и короче». «Хорошо», согласился Артур. «Всем нужна карта, которая находится только у тебя, и многие подозревают это. Что нужно для того, чтобы выманить зверя из берлоги?» «Аппетитный кусок в виде маленькой таинственной карты», – ответил Алексей. Артур улыбнулся. «Правильно, они сразу бросятся на приманку, а мы их, голубчиков, сначала на скрытую камеру» а потом и с поличным прихватим предележки пирога». Холмогоров, поняв, куда клонит оперативник, едва улыбнулся краешками губ. Такой же план он предлагал Селезневу совсем недавно, но местный следователь, как некогда Шеленберг, обдумав его, выдал за свой. Советник патриарха не стал возражать и, добровольно отдав лавры первенства, спокойно произнес «Хорошо». «Я согласен быть приманкой. Я для них, что красный плащ для быков». Артур, не ожидавший такой сметки и откровенности от советника-патриарха, вдруг побагровел и напыжился. «Нет, я не предлагаю», – виноват оправдываясь, сказал стратег. «Ну, чтобы ты подставлял свою голову. Можно и по-другому». Алексей тяжело вздохнул и, став серьезным, тихо заметил а по-другому не получится. Старли с интересом посмотрел на собеседника. «Почему?» «Да могут не поверить». Артур пожал плечами. «Может, да, а может, нет. Одним словом, к этому делу нужно подойти очень серьезно и тщательно продумать все до мельчайших деталей». Холмогоров пристально посмотрел на Артура. От чего то у того постоянно першило в горле словно он был в чем-то виноват. «Может, не может», – улыбнулся Алексей. «А рисковать нужно, Артур». Селезнев не отвел взгляда. «Ты и так считаешь?» «Я в этом уверен». Оперативник засопел носом и задумался. «Ладно, слушай внимательно», – вдруг с азартом воскликнул он. «С комитетчиками у меня есть связь». «Кто?» — Да есть у нас пелепок и еще один связист, — сказал Старлей. — Вот с Ордой с тем хуже. Вроде и уголовников-должников уйма. А это дело никому не могу доверить. Холмогоров, немного подумав, откинулся на спинку кресла и обнадежил приятеля. — В этом я тебе помогу. Артур недоверчиво посмотрел на собеседника. — Каким образом? Холмогоров грустно улыбнулся. «Ну, я как-никак осидел на Володарке под следствием», – сказал он. Селезнев заерзал на стуле. «Точно! И кто?» «Монах!» Лицо следователя омрачилось. «Дохлый номер!» – махнув рукой, произнес Артур. «Он крепкий мужик. Не пойдет на это, вор в законе!» Алексей спокойно положил руку на плечо собеседника и посмотрел в глаза Селезнева. «А я ему ничего бесчестного и не предложу», сказал советник патриарха. «То есть?» «Я скажу ему правду». Артур подскочил, как ужаленный. Халмагоров, да ты с ума сошел!» «Нет, Артур», спокойно сказал пророк. «Я просто хорошо знаю этого человека, а к тому же он хоть и вор, но у него совсем иные взгляды на жизнь, чем у Орды». Селезнев встал, и закурил сигарету. Не, так не пойдет!» Холмогоров поднялся и пристально посмотрел на взвинченного следователя. «Или так, Артур?» твердым голосом произнес Алексей. «Или никак!» Селезнев поднял глаза на высокого широкоплечего мужчину и понял, что спорить с ним бесполезно. «Ладно, согласен. Но вот и хорошо!» На несколько мгновений они замолчали. «Да, вот еще что», – сказал Селезнев. «Выкладывай». Артур поднялся со стула. «Марина Голованова». «А что Марина?» «Эта гастролерша нам сейчас очень кстати. Мне кажется, за ней стоят большие мерзавцы». Селезнев хитро усмехнулся и многозначительно поднял вверх указательный палец. «У меня есть прекрасная идея».